Глава 32. О злобных котах и бритых оборотнях. По больному залу волнами растекались азарт и предвкушение. Местные мигом забыли о танцах и сейчас залихватски свистели, подначивая дуэлянтов. На стороне оборотня были размеры и физическая мощь, зато злобнейшество брало скоростью и ловкостью. Глядя, как Кошка молнии скользит вокруг оборотня, я с ужасом вспомнила наш забег по штабу. Поймать одного наглого юркого зверька не сумели четверо магов, а Маркиз один, да еще и выпил изрядно. Что и говорить, фаворит сражения виден невооруженным глазом. «Хейле!» Банши в красном платье взмахнула руками и защелкала пальцами, имитируя стрекот кастанет. Хайле! подхватила толпа. хай Теперь драка напоминала Кариду, но вместо Тарера был пушистый зверек в развивающейся алой мантии, а бык до сих пор не понимал, что происходит. Бедняга неуклюже размахивал конечностями, пытаясь то пнуть кошку, то схватить за шкирку, а Катарина скакала вокруг противника, периодически вскидываясь на задние лапы и грозно рычала. «Хайле! Е -е Под бурные аплодисменты зверек нанес первый удар и отпрыгнул в сторону, сжимая в зубах трофейный кусок штанины. Оборотень взвыл и схватился за зад, пытаясь прикрыть ладонями просвечивающиеся сквозь дыру подштаники, ярко-розовые, словно весенние розы. «Хайле!» — вновь вскрикнула толпа. Катарина зашипела, готовясь к новому прыжку, а в крае зверевший оборотень в одно движение разорвал на груди камзол и перекинулся в огромного волка. Одежда лохмотьями осела на паркет, Частично уцелели лишь модные трусы. При ближайшем рассмотрении они оказались не просто розовыми, а еще и расписанными мелкими сердечками. Толпа принялась свистеть и улюлюкать, поддерживая фаворита и высмеивая маркиза. Ментальная паутина дрожала от ярких штормовых эмоций, и с каждой секундой они стремительно увеличивались и концентрировались в центре зала. Толпа окружала драчунов плотным кольцом, давая нам больше пространства для маневра. хай ле Начали!» Крик ректора ворвался в наши мысли, словно удар в набат, заглушая рев дуэлянтов и крик гостей. По больному залу вновь заплясали сканирующие щупальца. Шаг за шагом они просачивались сквозь мрамор дворца, спускаясь в бесконечный лабиринт подземелий. «Зону под гостями беру на себя», — сообщила ректор. Кроме приказа я услышала отголоски странного шума и мужские голоса. Наставница явно говорила на бегу, смещаясь в центр подземелий вместе с отрядом ловцов. Воспоняли, отчитались, продолжая проверку. «Пока ментальные сети зачерпывали лишь пустоту, но мы упрямо продирались вниз, исследуя каждый лиур тоннелей». Элисандра права. Советник никак не может быть единственным шпионом на балу. Айшагирцы не для того так упорно просачивались в штаб. Да, сейчас мы перекрыли им пути, но наверняка не успели перекинуть в лабиринты немало своих солдат. Нужно искать. Весь штаб перероем, но найдем тварей до того, как они устроят очередную провокацию». «Уровень под дворцом чистый», — отчиталась. «В лабиринте вокруг бального зала только ловцы» добавили Беата с Эльзой. «Переходим к завалам!» Мои щупальца скользнули еще ниже, упираясь в бесконечную толщу камня. Пробираться сквозь него было невыносимо трудно, но, похоже, на это и был расчет. Зачарованный мрамор глушил ментальную магию. Приходилось пробивать его своими нитями, словно копьями. Перед глазами плясали цветные пятна. Вокруг буйствовала и ревела толпа, Чтобы не привлекать внимание, пришлось сместиться поближе к гостям, словно мы тоже наблюдали за дракой. Эмоции гостей уже не отвлекали. Они стали однородными, и наши сети просто перестали реагировать на них. Зато шум нервировал. Судя по крикам, Катарина побеждала с огромным отрывом. Мне безумно захотелось на миг бросить работу и присоединиться к остальным болельщикам. «Поймала!» — воскликнула Биата. «Внизу!» «Одно щупальце задело кого-то!» Забыв обо всем, мы ударили магией по указанным координатам, и едва наши нити пробили очередной пласт камня, почувствовали тонкий, едва уловимый шлейф мертвой магии. Под завалами, которые столетиями считались непроходимыми, шастала айшагирская нечисть. «Нашла!» Я клещом вцепилась в ближайшего немертвого, С такого расстояния его аура едва ощущалась. Если бы Катарина не перетянула внимание гостей на себя, мы бы никогда не заметили подвоха. «Держите сеть! Мне нужно несколько минут!» Ректор наспех раскидывала свои маячки и одновременно передавала нужную информацию ловцам. От напряжения раскалывалась голова, а секунды казались вечностью. Наши сети то и дело засекали новых врагов, От их количества пробирало оторопь. Мы думали, что темные воспользуются ситуацией и устроят во дворце провокацию, но все оказалось гораздо хуже. Айшагирцы использовали бал, чтобы перебросить отряды дикой нечисти из одного тоннеля в другой, и этот поток казался бесконечным. «Я насчитала две сотни немертвых!» Голос наставницы звенел от напряжения, но их наверняка больше, — Даже страшно представить, насколько... «Фиалочки, сворачивайте сеть!» — скомандовал ректор. «Вы свою работу выполнили. Теперь дело за ловцами!» Элисандра не сказала «мы». Значит, собиралась участвовать в облаве, хотя сама едва держалась на ногах от усталости. И с гвардам наверняка полезут в проклятущие туннели. Сердце сжалось от тоски и захотелось разом обрушить на тварей все тентарские уровни... «Неужели нашим воинам придется лезть в эту ловушку? Мы ведь даже не знаем, сколько их там. Только часть пересчитать успели». «Отставить панику!» Неожиданно рассмеялась наставница. «Мне лестно, что вы так переживаете за нас. Но только полный идиот полезет в лабиринт без подготовки. Но мы уже придумали, как избавиться от твари без риска для жизни». «Расскажете?» — встрепенулась Эльза. «Позже». — ответила ректор. — И отойдите в сторонку. Вы начинаете привлекать внимание. — Ох, точно! Сканирование подземелья и досуха выпило нашу магию. Я чувствовала себя рыбой, выброшенной на берег. Стояла посреди бального зала, словно истукан, а вокруг ручейками стекались гости. Исторический поединок закончился безоговорочной победой котейшества. Поверженный враг собирал по паркету остатки вещей, а Катарина гордо парила меж восторженных фанатов с высоты своего кошачьего полета, высматривая кого-то в толпе. «Леди, я понимаю, что вы устали и заслужили отдых!» К телепатическому разговору присоединился мастер. «Но возле ваших комнат до сих пор кружит целительница. Она уже несколько раз связывалась с координатором и ждет сигнала, чтобы начать действовать». Вот же, ж... я до последнего надеялась, что Сандра окажется просто злопамятной гадюкой, и дело закончится тухлыми яйцами под порогом или жабьей слизью на постели. Но сговор с темными. Мы отправимся в штаб вместо вас, продолжил Аббас, а вы пока спрячетесь в лазарете. Хаук покажет дорогу и проследит, чтобы Лорион выдала вам восстанавливающие зелья. Заодно закинет туда маркиза. «И привяжет к койке, чтобы не сбежал, пока не протрезвеет», — скривился Хорхе. Каратель тенью выскользнул из-за колонны и, одним ударом вырубив волка, зашвырнул его в переход. «Прошу за мной», — великан жестом указал на портал, пропуская нас вперед. Ловцы мягко, но настойчиво сообщали, что благодарны за помощь, но дальше справятся сами. Спорить с этим никто не собирался. Я понимала, что в бою мы будем только мешать. Зато на оборотня и лазарету у меня были огромные планы. И судя по тому, как заблестели глаза Эльзы и Беаты, подруги коварно помышляли о том же. «Леди!» — повторил Хаук. Пожелав остальным удачи, мы шустро шмыгнули в переход. В носу моментально защекотало от аромата трав и свежесваренных зелей. «Лори!» Каратель закрыл переход. Не дождавшись ответа, он подхватил бессознательного волка, швырнул его на ближайший стул и связал магической веревкой. «Похоже, Лориан у себя», — пояснила, вернувшись к нам. «Вы присмотрите пока за маркизом, а я схожу за ней». «Да-да», — хором отозвались. Едва за ловцом захлопнулась дверь, мы заметались по лазарету, выискивая ножницы и небольшой мешочек. Но как на зло попадались лишь связки трав и флаконы с неизвестными зельями. Бесно, придется брить! воскликнула Биата, вытряхивая из кольца хранилища набор инструментов. Кто будет добровольцем? Давайте я! ответила, подхватывая помазок и баночку с эльфийской пеной. Эльза, постой на страже. Биата, у тебя книга и очки с собой? Да, сейчас еще раз все проверю. Подруга нацепила артефакт и, призвав энциклопедию, раскрыла ее на нужной странице. И побольше меха возьми. Мало ли вдруг с первого раза не то сварим? Откуда брать-то? Спросила, скептически осмотрев жертву. Огромный такой. Может с хвоста взять? Или слаб? С груди. Беата отложила книгу и, подхватив небольшую стремянку, подтащила ее к связанному волку. Спасибо, воскликнула, поднимаясь по ступенькам. «А мех за что надо? Густой, шелковистый, даже брить жалко!» «Ты лучше нас пожалей!» — воскликнула Эльза. «Мы бритьем точно не отделаемся, если ректору зелье не сдадим!» «И то верно!» Я размешала пену и уже собралась нанести ее на могучее тело, как вдруг волк застонал и открыл глаза. Увидев меня с помазком и Беату с книгой, он испуганно засипел и замотал головой, пытаясь прогнать навязчивое видение. Похоже, из-за выпитого бедняга решил, что попал в плен к темным, и его собираются принести в жертву. «Сюда и тут!» — с отчаянием шикнула Эльза. «Брите уже хоть что-нибудь!» Маркиса шалело закашлялся, а в золотых глазах плеснулась искренняя паника. Но на помощь пришла Беата. Схватив флакон с успокаивающим зельем, она метнулась к волку и воскликнула. «Милорд, на вас было совершено покушение! Но не переживайте, мы делаем все, чтобы помочь! Укус метаморфа опасен для двуликих!» Подруга с короговоркой несла какую-то чушь, спешно накапывая эликсир на ложечку, а я, воспользовавшись замешательством оборотня, наспех брила могучую грудь, собирая клочки добычи в зачарованный мешочек. «Зачем?» «Что?» «Без паники!» Беата взлетела на стремянку, вливая в пасть волку зелье. «Мы спасем вас!» Несчастный оборотень послушно кивнул, что-то промычал и вновь отключился. Эликсир подействовал моментально. Завтра он нас и не вспомнит или решит, что его посетила Белочка. А мех отрастет через пару часов, так что даже улик не останется. «Время!» Эльза рысью метнулась от дверей. Мы слетели со стремянки и на скорости замели следы преступления. Даже плешь на волчьей груди успели взлохматить. А через секунду в лазарет вошли Хаук и худенькая светловолосая эльфийка.